Меблировка оказалась скудной, а чистота почти противоестественной. «Вот он!» – заорал первый, кто поднялся на чердак. «У него вроде удар!» Толпа набилась в чердачную комнату. Грай сидел за столом, перед ним лежали пакет из промасленной кожи и книга. «Книга?» – удивился кто-то. «Ну как есть, странный тип!» Кто-то пощупал горло Грая, обнаружил, что слабенький пульс есть, что Грай дышит, но куда реже и поверхностнее, чем у спящего. «Да, наверное, удар. Сидел тут, почитывал, а его и скрутило». «С моим дядей так было», — поддержал другой мужик. «Когда я пацаном был. Сидел, сказку баял, потом побелел и скопытился». «Да он жив еще. Надо сделать что-то, может поправиться». Все, спотыкаясь и толкаясь, ринулись вниз. Горшок узнал о случившемся, когда толпа ввалилась в штаб. Был он в тот момент на дежурстве, и новости поставили его в безвыходное положение.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 Теперь набежали тучи, на деревянных настилах оставили пятнышки первые дождевые капли. Следуя вместе с дюжиной солдат за полковником, Горшок едва слышал замечание сласти о необходимости их починки. Дом Грая окружала толпа. «Дужные вести не сидят на месте, сударь!» — заметил Горшок. «Да ну! Посторожите, ребята, заходим!» Внутри полковник задержался. «У него всегда было так чисто?» «Всегда. У него был пунктик насчет порядка и распорядка. — Странно. Его ночные прогулки как-то плохо вяжутся с порядком. Горшок пожевал губу и подумал, не стоит ли передать полковнику послание Грая. Решил, что еще не время. — На чердаке? — спросил полковник одного из тех, кто нашел Грая. — Да, сударь. Горшок уже взлетел наверх. Заметил пакет из промасленной кожи и, не раздумывая, сунул за пазуху. — Сынок. — Горшок обернулся. В дверях стоял нахмуренный сласть. «Ты что делаешь?» Полковник был самой грозной фигурой, какую мог себе вообразить горшок. Даже страшнее жестокого и требовательного отца. Юноша не нашелся с ответом, он стоял и трясся. Полковник протянул руку, горшок отдал ему пакет. «Так что ты делал, сынок?» «Сударя однажды...» «Но...» — полковник осмотрел Грая, не прикасаясь к телу. «Давай, рассказывай». Грай попросил меня отправить письмо, если с ним что-нибудь случится. Ему казалось, что ему время на исходе, и он сказал, что письмо будет упаковано в кожу, на случай дождя и все такое, сударь. Понимаю. Сласть пальцами приподнял подбородок Грая. Пакет он положил на стол, потом задрал старику века. Зрачок был не больше булавочной головки. э э Полковник пощупал лоб пострадавшего. Хм. Он нажал на несколько рефлекторных точек, никакой реакции. — Странно, но удар не похоже. — А что же это такое, сударь? Полковник Сласть выпрямился. — Может, ты мне подскажешь? — Простите. — Ты говорил, будто Грай чего-то ждал. — Не совсем. Он чего-то боялся. Говорил, что старый, что его время вышло. Может, у него была какая-то болезнь, а он никому не признавался? — Может быть. — А, хват! — явился Коновал. Проделав те же манипуляции, что и Сласть, он выпрямился и пожал плечами. — Не по моей части, полковник. — Лучше перенести его туда, где за ним присмотреть можно. Этим ты и займёшься, сынок, — приказал полковник Горшку. — Если он вскоре не придёт с себя, придётся кормить его насильно. Он побродил по комнате, глянул на крышки томов. — Учёный человек, так я и думал. Гора контрастов. Я всё раздумывал, кто же он на самом деле. Горшка кольнула тревога, заграя. — Мне кажется, сударь, он когда-то был важной персоной в одном из драгоценных городов но потерял все и был вынужден вступить в армию. — Об этом поговорим, когда перенесем его. Пошли. Горшок последовал за очень задумчивым полковником. — Может, все-таки стоило передать предупреждение Грая?